Глава 32. «Почему я бросила Миладовых? повторила мой вопрос Наталья. «А почему вас это заинтересовало?» «Стелли грозит опасность», — ответила я и рассказала историю с набором «Лилит и Мурлит», не называя ни имен, ни фамилий, ни названия фирмы. Некто нанял популярного кривляку из телевизора для вручения отравленного крема, усмехнулась бывшая управляющая. А одна гостья сперла презент и преподнесла его кому-то на день рождения. «Да», — подтвердила я. «Забавно!» — неожиданно развеселилась Наталья. «Вас рассмешила попытка убить Стеллу?» — удивилась я. «Нет», — возразила зонтак. Альфреда тиран, деспот. Он и жену, и дочь в ежовых рукавицах держит». «Хотя нет». Ежовые – это слабо сказано. Варежки из дикобраза. Во время моей работы в доме Стелла и Эвелина его до одури боялись. Навряд ли сейчас положение изменилось. История простая. Эви из семьи с большими связями. Ее отец занимал высокий пост, мать — домохозяйка. Мужчина умер, когда дочка была подростком. Мать не умеха, ни дня в жизни не работала. Девочка красавица, но ума никакого. В школьном аттестате одни тройки, да и те за деньги поставлены. Такую только замуж надо побыстрее выдать. Но кто ж её возьмёт? Ваше мнение по всему поводу. Если девушка на самом деле хороша собой, то найти жениха для нее не проблема, предположила я. Мать решила так же, — рассмеялась зонток. Конкурсов красоты тогда не проводили. Мамаша принялась водить девицу по гостям. На прелестное личико ловились кавалеры, но они мигом испарялись, когда лапочка открывала рот. Очаровательное создание говорило «с сшибательные глупости, просто запредельные». Очень скоро ее перестали считать привлекательной невестой. Светлана Петровна ударилась в панику. И тут к ней обратилась Карина Зонток, моя тетка. Наталья сняла плед со спинки дивана, на котором сидела, и набросила его на ноги. Мой отец умер до моего появления на свет. А мать скончалась вскоре после родов. Спасибо тете. Она, младенца, не сдала в приют. Воспитала меня, постоянно говорила, «Детонька, тебе не досталось красоты, зато есть ум. Развивай его, помни». Мужчины часто женятся на прекрасных лицом, потом понимают, внешность не показатель доброты и трудолюбия. Разводятся и вторым браком сочетаются с умной. Вот я и старалась, много читала, ходила в консерваторию, театры. В результате получилась девушка без особой внешней привлекательности, зато с хорошим воспитанием и образованием. Когда мне исполнилось 18, Карина заболела, испугалась близкой смерти, обратилась к своей подруге Светлане Петровне с просьбой пристроить племянницу замуж. И вскоре умерла. Я осталась одна. Без денег. Из жилья крохотная комнатушка в коммуналке. Светлана живо оценила ситуацию и сделала мне предложение повсюду сопровождать Эвелину, изображать ее двоюродную сестру. Не давать красавице слова лишнего сказать. Учить, как надо говорить — о никогда нечитанных книгах и незнакомой музыке. За это меня кормят, поят, одевают и немного денег дают. А я, как золотая медалистка, уже успела поступить в МГУ, ну и перевелась на вечернее, превратилась в дуэнью». Наталья переменила позу. «Благодаря моим стараниям Эви перестала выглядеть кретинкой». на ней женился миладов мне он предложил место управляющий и в советские годы был богат он руководил сетью форцовщиков те скупали разные вещи у интуристов и советских людей которые имели возможность летать в европу сша и получать там деньги наталья начала загибать пальцы на руке артисты балета Музыканты, эстрадные певцы, писатели, циркачи. Они гастролировали по соцстранам, Азии, Африки, Порой даже попадали в Париж и Нью-Йорк. А у писателей книги выходили за рубежом. Учтите, для советского человека побывать в Болгарии – мечта жизни. Косметика из Польши – восторг простой бабы. Виниловые пластинки – Счастье молодежи. Альфредо держал под контролем всю форцу. Ему платили за возможность торговать в туалетах в центре Москвы, стоять около интуриста. Повсюду были наблюдатели Меладова. Они мигом видели. Ага, этот паренек новенький. Топчется около автобуса с иностранной делегацией. К юноше подходили и объясняли правила. Тех, кто возмущался, качал права, оставляли в покое. Не обижали, не били. Строптивого паренька вскоре забирала милиция. У Альфреда и там были свои люди. Жену он не любил, не уважал. В лицо дурой называл. Но холостяк, что в коммунистические времена, что в нынешние, вызывает разные подозрения. Почему он одинокий? Определенно гей. Альфредо оформил брак, чтобы избежать пересудов. Стелла появилась на свет не сразу, а спустя годы после свадьбы. Сначала родились мальчики. Едва сыновья подросли, отец отправил их за границу. Ребята там учились, женились, живут и работают. Стеллу папаша в упор не видит. Что вы так на меня смотрите? С удивлением и сомнением? Эвелина Рафаиловна выходит в свет в роскошных нарядах, в очень дорогих украшениях. У нее шофер, полный дом прислуги, перечислила я. Постоянные полеты в разные страны на шопинг и отдых. Стелла прекрасно одета. Учится в дорогой гимназии, получает все, что хочет. Недавно ей устроили... Шумный день рождения, на который собрался весь Бамонт. Наталья рассмеялась. Какая наивность судить о чужой жизни по внешней картинке. По вашему Альфреда прекрасный, щедрый супруг и нежный папочка. а -ха -ха. Дни рождения, подарки, армия дворни, поездки. Эти расходы для Миладова копейки. И все делается для поддержания имиджа замечательного парня. Вы купились на дешевую мормышку. Двуличие — частый спутник тех, чьи фото тиражирует пресса. Что касаемо вашего вопроса о той истории с благотворительным проектом для сирот, да, я знаю подноготную этого спектакля и действующих лиц. Но с какой целью задан вопрос? Альфреда не вызывает у меня добрых чувств. Почему тогда я работала управляющей? На то есть несколько причин. Зарплату мне предложили такую, что любой согласился бы. Делать подлости, на которые Меладов, большой мастер, меня не просили. Я занималась исключительно хозяйственно-бытовыми вопросами. Смогла купить хорошую квартиру, одеться, обуться, завести много нужных знакомств. Вторая причина моего нахождения в доме — Эвелина. Мы с ней почти ровесницы. У нас до ее свадьбы сложились дружеские отношения. Я прекрасно знаю, в каком аду живет Эви. Муж к ней равнодушен. Если нет выходов в свет... Он неделями к супруге наполовину не заходит. У нее платиновые кредитки без ограничений снятия сумм, брюлики, сумки Биркин, шубы, полеты за границу. Но мужа у нее нет. Есть хозяин, которому нужна приличная репутация. И хорошо, что Альфредо Кавелини редко заглядывает. потому что он всегда забегает в покое жены с желанием вылить на нее гнев. Репутация не позволяет Альфреда дать полысине тому, кто не согласен с ним. Отказал ему в чем-то. А наподать жене за то, что та сидит дома без тщательной прически, ему запросто. Альфреда не любитель распускать руки. Он убивает Эвелину морально. Обзывает... толстухой, старухой. На Стеллу сыплются обвинения в глупости, тупости, уродстве. А я служила противоядием. Увижу, что девочка молча плачет, и объясняю ей. Не слушай отца, ты красавица, умница. Не рыдай на его глазах, ему твои слезы в радость. Наталья приподняла бровь. «Легко читаю на вашем лице вопрос, почему же тогда я, которая любила мать и дочь, ушла от Миладовых? «Да потому что узнала шокирующую информацию и поняла, надо покинуть дом!» Наталья говорила долго, обстоятельно, я не прерывала ее рассказ. Когда фонтан сведений иссяк, Зонтак на пару секунд умолкла, затем строго предупредила. «То, что вы сейчас узнали, нельзя передавать прессе. Если правда выльется в интернет, ждите судебного иска от Альфреда. Вам не поздоровится. Миладов не тот человек, с которым можно враждовать. Будьте очень осторожны и помните. Распространяя эти сведения... Вы здорово навредите мне, Эвелине и Стелле. «Понимаю», — кивнула я. «Вы кажетесь мне приличным человеком», — не утихала Наталья. «Не хочется разочаровываться».